Глава 32. Конкуренты. Времени на стандартное объяснение, кто как жил всё это время, разумеется, не было, поэтому разговор мы оставили на потом. Как пояснила встревожная Василиса, беда не приходит одна, а потому стоит готовиться к бою. Легко сказать. Ведь трещие, поднятые птицей Гамаюн, был настолько силён, что нас фактически валило с ног, а Рейка так и вовсе чуть не унесло, если бы Хиба вовремя не схватил её за руку. В воздух поднялась палая листва, какие-то ветки и, что самое, неприятная пыль. Пришлось в срочном порядке облачаться в защитные костюмы, имеющиеся у нас в запасе ещё с Герамы. И вот тут появились они, зомби-кровопийцы, отмеченные системой как вурдалаки. Наш храбрый NPC мгновенно ввязалась в бой, ловко уклоняясь от их непропорционально длинных когтей. Я же призвал двух огненных элементалей. Ведь что является лучшим оружием против живых мертвецов? Правильно, все очищающее пламя. Как бы пафосно это ни звучало. Укратко я посмотрел на француженку, отмечая её упоение битвой, и понял, что действительно по ней соскучился. Без всякой лирики, просто как по партнёру в совместной игре. Вот Мари ударила по группе мертвяков каким-то серым Мариом, визуально словно вытянувшим из них все цвета, а физически значительно ослабев. Уровень у девушки, конечно, маловат. Уверен, на более высокой ступени развития она попросту будет таких противников размазывать на раз-два. Однако и сейчас, купе с дебафами Рейка, француженка вносила не просто посильную лепту в сражение, но и заметно помогала. Нари что-то крикнул Хиби и сразу же, не теряя времени, призвал своего гобота, Дым, грохот, ляск. Уверен, всё это вот даже забавляет. А ещё, похоже, наш пушистик тоже соскучился по Марии, ибо в ответ на её восторженный вопль гигантский робот выписал затейливое танцевальное па. Нет, всё-таки эта парочка неспровийма. А теперь с учётом влившегося в компанию хибы, палку шутников прибыло. Буря тем временем слегка ослабела. Немного иссяк и поток живых мертвецов, но буквально минуту спустя оказалось, что наша радость была преждевременной. Воевода, крикнула мне Василиса. Со стороны леса идёт целая орда. Скорее всего, где-то здесь приспешник Кощеея, и он управляет воинством. Я сосредоточенно кивнул и принялся накидывать варианты. Летящие питомцы не подходят. Призвав по очереди пиглита и плевательницу, я обнаружил, что их сносит метром. Дроны призвать я не могу, так как для этого нужно сменить класс, а сделать это в режиме боя нельзя. Разделиться? Но в моём отряде и так хватает слабых игроков. И только все вместе мы сможем продержаться. Отправить в разведку одну Василису тоже не стоит. Она хоть и NPC, но терять её мы не можем себе позволить. Дорогу к логову Кощея из всех нас знает только эта кавалериз девица. А вот кабанчик Зестуса 7, всего ума по мерчительной скоростью, пожалуй, сможет исполнить роль наземного разведчика. Пожалуй, так я и сделаю. Но заодно проверну другое очень важное дело. За моей спиной стоят могущественные правительственные кланы. Согласно договорённостям, никаких ограничений по людям и ресурсам у меня нет. Так зачем мне по-посту рисковать своими людьми? Я и не сомневалась, что ты вновь ввяжешься в неприятности, ответила Светка, как только я сообщил ей о своих координатах, обрисовал ситуацию и запросил помощь. Давай обойдёмся без наставлений, парировал я, добавив смайлик, не из хулиганских побуждений, просто чтобы разрядить атмосферу. Или ты серьёзно думала, что я собираюсь отсиживаться в сторонке? Я поняла. Светка моментально уловила, что продолжать препирательство бессмысленно. Да и мне немного времени, и в Златогоре прибудут одни из лучших бойцов. Кощей я возьму в два счёта. "Принято, жду", лаконично ответил я и вновь погрузился встребление нечестие. "Александр", тем временем обратился ко мне Пушистик в чате. "Кажется, у нас ещё гости. Не знаю, что это за твари." но выглядят они довольно угрожающе». И тут же сбросил несколько кадров, отснятых с высоты гобота. Кто-то, судя по всему, действительно продвигался к нам с правого фланга. То ли люди, то ли какие-то похожие на них существа, каждая из которых держала в руке, поднятой над головой, огромное копье. Что ж, встретим и этих желающих сразиться. «Нари, Хиба, разберитесь с ними!» — бросил я в чат. А сам тем временем отметил места на карте, где моего шустрого кабанчика попытались атаковать. И в одном из них, я уверен, засела кошея в прихвостень, о котором говорила Василиса. Домуя часть, ожидающая подмоги, имеет смысл отправиться разу туда. Пусть разбираются. События же и не думали останавливать свой сумасшедший бег. В защитном костюме звуки долетали уже ослабленными, но даже так хлопок от портала я ни с чем не спутаю. Похоже, вот и Борис. который мы ещё перед боем успел скинуть наши координаты. Спустя секунду я в этом убедился, а ещё понял, почему он задержался. Следом за слегка осунувшимся, но всё же прекрасно узнаваемым магом на яростно колышащийся травяной ковёр ступили Паша и Аня, которую я больше знал как Феону, ещё одну пробуждённую, как моя бывшая. Все подробности потом, написал я в общий чат, как только вся троица ответила на приглашение в отряд. Вливаемся в битву. Теперь, когда настало 9, считая Василису, дела пошли заметно лучше. Орда мертвецов значительно поредела, и вскоре мы уже добивали остатки нежити. Но ещё оставались новые враги, которые как раз приблизились на расстояние огневого контакта. Выглядели они, надо сказать, своеобразно и даже пугающе: одноногие, однорукие, лица словно бы съехали на торсы, передвигались они прыжками, О взловатых толстых руках, растущих прямо из того места, где у обычных людей располагается шея и голова, каждый держал копье весом, такое ощущение не меньше центнера. Это ещё кто? удивлённо спросил Паша, указывая на несуразно прыгающих уроцев. Боря понемногу затихала, и теперь можно было открыть шлемы, чтобы спокойно переговариваться. А вот ребятам во главе с Борисом я не завидую. Видно, что успели наглотаться пыли. Это дикие люди, ответила Василиса. Они тоже служат Кощеею, хоть и не относятся к нежити. Многие подчинились ему, даже Гомоюн. Значит, наша задача их уничтожить, перебил я Валькирию. Из описания девиих людей следовало, что они неповоротливы, но весьма сильны, а также выносливы. А значит, битва для некоторых из нас окажется не из простых. Если обещанная Светкой подмога опоздает. Кстати, и правда, где же хвалёные бойцы? В этот момент первая ширенга ворогов бросилась на нас, не обращая внимания на ураганный огонь. Наперерез им бросились мои питомцы: каменный охлит и огненный элементаль. Вернее, как бросились, так, пожалуй, и можно сказать только о последнем. Не поворотливая же помесь чайника с танком двинулась медленно, однако в тоже время неотвратимо. Тут я заметил, что Паша стреляет из какой-то причудливой винтовки, словно бы состоящей из живых зеленоватых мышечных связок. сокращающихся при каждом выстреле. «Я же алкаст!» — довольно ответил он, когда я решил уточнить, что у него за оружие. «Забыл, Саня! А это мой продвинутый биоган! Я теперь много что могу! Йохо!» Издав этот оглушительный боевой клич, Паша произвел целую серию выстрелов, тщательно целясь в глаза чудовищным копеносцам. Те, по кому он попал, морщились и прищуривались, казалось, как-то обиженно взрыкивая. Заряды, использованные парнем, Словно бы разъедали радужные оболочки девяих людей, сквозь их стеснутые веки сочилась ярко-алая кровь. Проблемы со зрением смешали ряды атакующих. Кто-то из монстров упал, сверху на него повалились ещё несколько, и образовалась настоящая свалка. Так мы постепенно и вырезали весь неприятельский отряд. Паша заражал монстров паразитами, Рейка связывала их комбинированными дебафами, Мари била усиленной вариацией своего облака смерти. А Борис ставил на пути сбешённых прогов огненные стены, оставляя лишь узкий проход. Там, у родов копьенцов, встречали мои питомцы, а все остальные в это время фактически расстреливали их в упор. А теперь мчим вражеского генерала. С командовал я, отправив в командный чат карту со своими отметками. Помощь от Светки всё ещё подозрительно запаздывает, так что мы можем, пожалуй, пока поразлечься. Но сделать это мы не успели. Окрестности потемнели от новой орды. И на сей раз на нас надвигались не скелеты, не вурдалаки и не странные диви-люди. Это были игроки. Земляне, должные быть, по идее, нашими союзниками. Я даже сперва подумал, что округа усыпана обещанным подкреплением. Но нет. Первый же прилетевший в наши стороны в фаербол расставил всё по своим местам. Затем ещё и ещё один. Потом к ним добавились круглые чёрные бомбы, застрекотали автоматные очереди. Неизвестные остановились, рассредоточившись и не спешили двигаться дальше. Очевидно, решили уничтожить нас дистанционными атаками. А вот это плохо. Уровни их, насколько я успела обратить внимание, довольно низкие по сравнению с моим, но при этом самих врагов слишком много. И пока большую часть урона вбирают в себя мои быстро сменяющие друг друга питомцы, а ещё гобэт, который уже горит, слишком много попаданий. Чёрт. Идём, а придётся решать проблему самостоятельно. Призвать крейсер. Небо привычно раскололось, образуя портал, в котором показался нос моей боевой орбитальной батареи. Сейчас я всю эту странную шайку лейку отправлю на перерождение. Удар оглушительно грохнуло на всё округу. Взлетели комья земли в пермежку с ветками, щепками и камнями. Позиции людей заволкло дымом, принявшим форму ровного купола. В чём дело? Клубящиеся марио постепенно начали рассеиваться, и я понял, что сражающиеся против нас земляне не так простые. Остатки защитного поля, принявшего на себя удар, рассыпались на искрящиеся точки, и словно бы сам случай указал мне на скромно стоявшего в переднем ряду игрока. Впрочем, он и так слишком выделялся в человеческой толпе, этот робот, предатель Карла, в своё время отвернувшийся от меня и переметнувшийся к анабаалу. Но что он тут делает? Император послал его на помощь моим соотечественникам, или вернее, нанял ему в помощь все свободные гильдии наёмников. Впрочем, сейчас это не так важно. Силы не равны, а на перезарядку орудий крейсера потребуется время, которого у меня попросту нет. Да и не уверен я, что поганец Карла исчерпал свои умения. Всё-таки класс царя щитов не сколечко, не ерунда. На мгновение я чуть не поддался соблазну использовать звезду смерти, но тут же себя одёрнул. слишком ценный ресурс, чтобы им разбрасываться. Пусть и ради того, чтобы поставить на место этого предателя, применю это оружие последнего шанса сейчас, лишу себя поддержки в будущем. Предлагаю переговоры, крикнул я, решив потянуть время. С предателями родины переговоров не ведём. Тут же раздался в ответ чей-то визгливый голос. Ребята, давим их. Отставить, гаркнул другой голос, более низкий и спокойный. Похоже, в этом отряде есть и разумные люди, а не только фанатики. Александр, кто это? удивлённо спросила Василиса. Похожи на русских воинов, но почему они атакуют нас? Это разбойники? Хотел бы я сам знать, тихонько проговорил я, а затем крикнул уже в полный голос. Я действую от лица Союза Земли и реки Нитена. Наши миры объединились для поиска Грааля. Предлагаю мирно разойтись и пойти своей дорогой. Осян, это точно он, вновь клянился вежливый. Насков «Конечно, приятно, когда тебя узнают, но все-таки немного при других обстоятельствах и более обходительном отношении». «Александр», — обратился ко мне рассудительный, «Василий Петренко, клан Парящие». Ни разу о таких не слышал. «Ты сильнее, но нас больше. Предлагаю тебе убраться из этой локации, и тогда мы сохраним тебе и твоей команде жизнь». «А если я не хочу?» — уверенно уточнил я. «Тогда мы пройдем сквозь вас и двинемся дальше», — неузмутимо ответил Василий. Мильком, я обратил внимание на то, что высоко в небе появились движущиеся чёрные точки. Интересно, это поддержка парящих? Если да, то дело худо. Саша, это наёмники. Сообщил кем временем Борис подробности о наших визави. Я о них кое-что знаю. Это одни из тех, кто участвует в игре за деньги и решает проблемы на планетчиках. И чьи интересно проблемы они решают на этот раз? Кажется, этот вопрос я задал вслух. Даю 5 секунд. скочным голосом произнёс Петренко. Раз, два. Бах. Слева над деревьями взметнулся огненно-дымный столб. Бах, бах. Кто-то методично обстреливал округу, и уже скорей я понял принцип. Граими и те места, где предположительно мог находиться Кощей в прихвостень, значит, Светкин и рыцари уже здесь. Да, уж оперативность это, к сожалению, не их конёк. Рассредоточиться, крикнул я своим и вовремя Вардящие опомнились и открыли огонь по нам, серьёзно зацепив поселицу и Марии. Я тут же провёл рокировку питомцев, отозвав Ахледа и призвав вместо него Панти лимона, который в ту же секунду принялся восстанавливать девушкам потерянное здоровье. Пиона, будучи хилером, мгновенно сориентировалась и ускорила процесс своими умениями. Баба с двойным взрывом разметала позиции наёмников. На поле боя осталось не меньше двух десятков трупов. А дальше мы наблюдали красивую и безжалостную атаку одного из правительственных отрядов. С неба спускались стрелки на ракетных ранцах, парашютах, парапланах и прочих летательно-десантных приспособлениях. С тыла в уже разрозненную толпу наемников врезались разномастные укрепленные грузовики, из которых посыпались тяжеловооруженные игроки в акзисклетах. Позади на граве-платформах образовали полукруг целителей и баферы, поддерживающие атакующих пехотинцев. Кажется, нам тут теперь делать нечего. Саша неожиданно крикнул Алкааст и бросился ко мне. Из самого пекла сражения вырвались несколько человек в красно-голубых силовых доспехах. Трое, нет, даже пятеро. Вон ещё парочка. Игроки из правительственного клана попытались их задержать, но те, похоже, использовали оружие последнего шанса. Доспехи не просто выдерживали удары, но и обращали энергию атаки против соперников. Несколько фигур в экзоскелетах беспомощно отлетели в сторону, словно пластмассовые солдатики. Что ж, придётся с ними немного повозиться, подумал я. И тут внезапно всё кончилось. Сначала двое в красно-синих доспехах пропали без следа, затем и все остальные. Пока я крутил головой, пытаясь понять, что произошло, из рядов последних сражающихся наёмников исчезло ещё несколько человек. Остальных отправили на перерождение буквально за полминуты. От группы игроков отделилась фигура в чёрном экзоскелете с синей эмблемой российского оборонного корпуса ГИ и быстро приблизилась к нам. Секунда, и бронированное стекло, защищающее голову пилота, поднялось, являя нам улыбающегося мужчину средних лет, Виктор Васильевич Котов. Имя ни о чём мне не говорит. "Вовремя мы обнаружили их подпольную базу", добродушно сообщил он и подмигнул. Когда человека насильно вытаскиваешь из игры, Певать, какого он уровня и какой на нём доспех. Надеюсь, мы не слишком опоздали. Ещё чуть-чуть, и мы его пошли отдыхать часика этак на три, с перетворной строгостью ответил я. Так вы их взяли в реале? Именно, — подтвердил Котов и тут же раскрыл причину задержки. Прошу прощения от лица правительства и лично Светланы Королёвой. Мы проверяли возможную утечку информации. У командования были некоторые подозрения. А вот тут, кстати, не удивлён. В этом вся Светка, практичная да нельзя. Вот только из-за её проверок и перестраховок мы могли потерять три часа. Здесь уже налицо явная недоработка. Что ж, надеюсь, у меня ещё будет возможность высказать ей это в лицо. «Подсказка в замке Кащея, я правильно понимаю?» — отвлёк меня от непростых раздумий котов. «Значит, не будем медлить и направимся прямо туда». «Пожалуй, я не могу не оценить столь практичный подход к делу».